Правило 17. Хорошие родители должны просчитывать риск. Когда я был подростком, мой младший брат, которому было тогда лет 8, задумал залезть на высокое дерево в саду. Он долез примерно до уровня крыши, и тут ветка, на которой он стоял, треснула. Он ухватился за верхнюю ветку и повис, качаясь на высоте футов 25 над землей. Если вы привыкли исключительно к метрической системе, могу вас заверить, что это немало. Неудивительно, что он начал очень громко вопить. Мать вышла в сад посмотреть, что происходит. У нее, должно быть, все перевернулось внутри, когда она увидела, в каком положении находится брат, но она не подала виду. Она просто начала спокойно давать ему указания. «Все нормально. В дюймах в трех от твоей левой ноги есть обрубок ветки. Вот он. Теперь перехватись правой рукой за ветку пониже. И так далее, пока он не спустился на землю». Вы, вероятно, подумали, что после этого случая мать категорически запретила нам лазить по деревьям, по крайней мере, на несколько ближайших лет. Однако это было не так. Она поняла, что брат усвоил полезный урок, что было правдой. К чему это я? А к тому, что детям нужно позволять учиться на собственном опыте, совершать собственные ошибки, сталкиваясь с трудностями. Если они никогда не будут рисковать, они никогда ничему не научатся. А те, кто не делает ошибок, не делают ничего». Правильные родители должны позволять детям лазить по деревьям, набирать больше экзаменационных предметов, чем способны, по мнению родителей, одолеть, и в какой-то момент разрешить им отправиться в первый пеший поход. Конечно, просчет возможного риска – это ваша задача. Бывает, что ставки слишком высоки, и тогда вы должны сказать твердое «нет». Но нельзя все время исходить из худшего варианта развития событий. Если подходить к вопросу «так», то «нет». Придется говорить всегда, потому что нет ничего абсолютно безопасного. И в этом случае ваши дети ничему не научатся, им будет очень сложно принимать самостоятельные решения, когда они покинут родительский дом. А если это будет так, можете считать, что со своими обязанностями вы не справились. Так что берите в расчет определенный риск. Естественно, если риск имеется, то может случиться так, что что-нибудь пойдет улучшить. Неблагоприятным образом ваш ребенок может сломать руку или завалить экзамен. Но, знаете, это не самое плохое в жизни. И из таких случаев дети извлекают столько же полезного опыта, сколько и вы. Альтернатива – отсутствие риска, что в долговременной перспективе способно принести гораздо больше вреда.